Последний святой империи. Деятельность митрополита Иоанна. 14 августа 1711 года Тобольск готовился принять нового митрополита. Плотники сбивали мостки от ворот Знаменского монастыря до пристани. Комендант Бибиков на всякий случай пригнал воеводскую карету. На берегу Иртыша толпился народ, ожидая, когда покажутся дощаники владыки Едва на Тоболе мелькнули паруса, с верхотуры Алафейских гор грянула пушка. Два судна встали боком к причалу, упали сходни. Митрополит был одет в дорожное платье и держался строго. Благословив встречающих, тихим шагом опираясь на посох, он прошел в Знаменский собор на службу, а потом вернулся на свой дощаник, чтобы на завтра вступить в город в силе и славе. На другой день он появился уже в полном архиерейском облачении. Толпа возликовала. Владыка двинулся на верхний посад. Вдоль его пути, развернув знамена, выстроился полк служилых в парадных кафтанах. Священники держали хоругви, звонили колокола. Софийский собор, ожидая литургии, сиял изнутри золотом икон и огнями свечей. Город радовался празднику, а митрополит знал, что Сибирью не награждают... а наказывают. Черниговского архиепископа Иоанна Максимовича Петр назначил митрополитом вместо Филофея. Иоанн был из того же круга иереев, что и Филофей, учился в том же Киево-Могилянском коллегиуме. Монашеский постриг Иоанн принял в Киево-Печерской лавре и вскоре за красноречие и рачительность получил должность проповедника и эконома. Авторитет его быстро возрастал, и в 26 лет Иоанну уже отправили послом Малороссии к государю, чтобы попросить для Киева защиты от кровожадных турок. В течение 20 лет Иоанн служил настоятелем в разных монастырях Южной России. В 1696 году он возглавил Черниговскую епархию. По складу души Иоанн был литератором и просветителем. В Чернигове он учредил первую в России семинарию и основал типографию. Он помогал монаху Димитрию Туптала писать знаменитые «Четь Еминеи» «Свод житий святых. В будущем главное чтение русского человека». Иоанн, совершенствуя душу, и сам сочинял богословские трактаты «Нравоучительное зерцало», «Путь креста Господня», «Феатрон» и «Богомыслие». Малороссийский гетман Мазепа очень ценил черниговского епископа. Мазепа не был чертом с рогами, каким его размалевали после измены, и стремился облагородить свою землю. При попечении Мазепы Иоанн строил в Чернигове просвещенные Афины. Но Мазепа предал царя Петра, и владыка Иоанн, любимец Гетмана, попал под подозрение. Оправдываясь, Иоанна осудил Мазепу. Мазепа же отметил подметным письмом, чтобы Петр казнил праведного Иоанна и этим дискредитировал себя в глазах украинских иереев. Надеясь вернуть доверие Петра, три украинских архиепископа, в том числе и Иоанн, в присутствии государя в соборе города Глухова предали Мазепу Анафеме. Новым покровителем Иоанна стал Меньшиков, получивший земли под Черниговым, но из Данилы, чем Иоанн поссорился. В имени Меньшикова Иоанн осветил новую церковь, но осветил тогда, когда требовали правила, а никогда хотел хозяин. И разозленный Меньшиков организовал. «пожилому богослову отъезд в Сибирь». Иоанн тогда предрек, «далеко мне ехать, но ты, князь, поедешь еще дальше». Пророчество сбудется. Через двенадцать лет после смерти Иоанна Меньшикова сошлют в Березов, где Данилыч и умрет. Видимо, превращение благодетелей в гонителей потрясло Иоанна. И он больше не хотел деяний на мирском поприще, ибо такие деяния... невозможно без помощи сильных мира сего. В Тобольске кроткий митрополит писал величивые сочинения, восхваляющие царя Петра, но всячески избегал губернатора Гагарина, птенца гнезда Петрова. За четыре года своей сибирской жизни Иоанн посетил губернатора всего лишь один раз. Архиепископ Иоанн в 1700 году основал в Чернигове коллегиум, церковное учебное заведение дающее лучшее по тем временам образование. Здесь преподавали философию, риторику, поэтику, историю и языки. Коллегиум разместился в трапезной Брисоглебского монастыря. Содержала его канцелярия Гетмана Мазепы. По настоянию владыки Иоанна над учебным корпусом была возведена башня-колокольня с церковью Иоанна Богослова, покровителя ученых и книжников. Тревожные миссии к анародцам Иоанн предоставил Филофею, а сам занялся душеспасительными вещами. Освещал храмы, заботился о школе, служил на литургиях, открывал богодельни и устраивал крестные ходы. Для себя же он перевел с немецкого Илиотропион пятитомный трактат о Божьем мироуправлении. Жителям Тобольска Иоанн полюбился за тайную милостыню. Владыка переодевался в простолюдина и ночами обходил дома бедняков, подбрасывая деньги. Семен Ремезов писал об Иоанне, святонравный человек и философ книгам, правитель христовой веры и ревнитель апостольским преданиям. Иоанн поддерживал миссионерские устремления Филофея. В 1714 году он направил православную миссию в Китай. В Пекине жили казаки, взятые в плен в Албазине. Они переженились на китаянках и завели детей. Китайские власти отдали албазинцам буддийский храм. Русские переделали пагоду в церковь Святой Софии, но попа не имели, потому что священников в Китай не пропускали. Князь Гагарин уговорил китайскую сторону принять православную миссию. Ее возглавил енисейский архимандрит Иларион Лежайский. Иоанн привез его с собой с Украины. Владыка был не крепкого здоровья, и его сибирская ссылка оказалась недолгой. 9 июня 1715 года Иоанн отслужил литургию и дал у себя обед для духовенства и нищих, на котором, по обычаю, сам подносил блюдо. Наутро братья собралась у кельи владыки для благословения, но дверь была заперта. Примчался Гагарин, дверь взломали и нашли владыку мертвым. Он стоял на коленях перед иконой пророка Ильи, памятью о Чернигове. Филофей в это время был в Киеве. По преданию, он почувствовал, что Иоанн умер и сказал своим спутникам «Брат наш Иоанн, успе. Придем отсюда». Иоанна долго не хоронили, ожидая возвращения Филофея, и все это время тело митрополита оставалось нетленным. Кроткий митрополит Иоанн не совершил никаких подвигов. Но чем-то он был угоден Господу, и в 1916 году его причислят к лику святых. Он станет последним святым Российской империи, потому что потом грянет 1917 год. Ныне мощи Иоанна пребывают в Покровском соборе Тобольского монастыря.